Тут и там в камне торчали черные стволы деревьев. «Будемир!» — крикнул Жихарь. «Отдай жару, полетим за облака, а то смотреть тоска берет!» «Петух устал, сэр Жихар», — сказал принц. «Устал?» — возмутился богатырь. «Не ты ли ему два ведра дождевых червей скормил?» «И все-таки...» «Как-то внизу нехорошо», — затасковал Жихарь. «Боюсь, что лучше не будет, сэр брат».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 Черные глаза демона враз побелели и вылезли на лоб. Он вырвал когти, полетел спиной вниз, крылья вывернулись из суставов, и грозный враг, кружась и завывая, пошел на свидание с матушкой землей. «Наш взяла!» — рано порадовался жихарь, поскольку летающей юрте тоже пришел конец, как ни старался Будемир. Все сооружение, дымя, тоже устремилось к земле, хотя и не так быстро, как демон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 и Артур перемотал ему руку обрывком ткани, перетянул для верности ремнем, потом встал и подошел к другому раненому. «Сам клемается!» — проворчал богатырь, но тоже встал и направился к демону. «Интересно ж было, где у демона что осталось после такого падения?»